Эпилог босс уровня. «Давай, давай быстрее, бей его!» Кричал Иван вместе с Алексом, прорываясь к двери в следующий уровень. Их мечник и лучник самозаввенно крошили нечисть на огромном экране в половину стены. Рома подвинул мне тарелку с креветками в кляре и соус, который доставил курьер. Я благодарно кивнула и схватила поджаренный хвостик. Не глядя, макнула в майонез зеленью слишком сильно, погрузив в него пальцы. Зашипела от огорчения, но запихнула креветку в рот, не отрываясь от экранов. Болела за эту команду. У Вани хорошо получалось. Алекс тормозил и смазывал суперудары. Было видно, что в такие игры он не бегает. «Не тупи! Отойди в сторону! У тебя энергия заканчивается!» Вопила Инга своему молодому человеку. Их пара билась на том же уровне, соревнуясь с командой Ивана и Алекса. Пока проигрывали в вчистую, застряв у входной арки. Страсти накалялись. Я металась взглядом от одного экрана к другому, не отрываясь. Болела искренне. Рома обнял меня за плечо, но я была полностью внутри игрового мира. Роминого корпоратива накануне Нового года. Все кричали одновременно, те, кто держал игровые джойстики в руках, и те, кто подпрыгивал в нетерпении на диванах. Казалось, что мы орем не коллегам Ромы, а рыцарям-лучникам-копейщикам. «Бей его!» «Отходи!» «Да не трогай!» «Да иди ты!» Прозвучал гонг, и все закричали, вскочив с мягких диванов. Ванин рыцарь пробился сквозь полчища монстров к окончанию уровня и открыл дверь. Изображения на огромных экранах замерли. Это нечестно. Вы рубитесь в игрушки и срослись с джойстиками. А у нас другая работа. Инга взглядом буквально разрывала на куски Иванова, перев руки в боках. Мы тоже не тестировщики. Мы, знаешь ли, создаем код, а не в компьютерном клубе прохлаждаемся. Так что не надо вот этого. Ланя тоже набычился Брейк. Данила вклинился между спорщиками. Ваш раунд закончился. Не задерживайте турнир. Сема, давай ко мне в пару. Кто против нас? Мы с Алисой. Рома вскочил на ноги, потянув меня к дивану, который освободила Инга с Сашей. Я собиралась, как обычно, отсидеться в стороне, мне и так было неуютно среди малознакомых людей. Обычно Рома меня не втягивал в командные соревнования, но сегодня настойчиво тянул к столику с оборудованием. Ну, отлично. Данила сдул воображаемый дым от выстрела со своего джойстика и поиграл мышцами на забитых татуировками руках. Мы не побоимся рубиться с профессиональным тестировщиком, да, Сёма? Да, Алиса уже ушла из мануальщиков, не дрейфь. «Автотестировщик — это кодер на минималках, так что порвём их в чистую». Белобрыс и Сёма картина закатал несуществующие рукава, подмигнул нам и взял джойстик. «Обломаешься». Рома пропустил меня вперёд, словно собираясь закрыть спиной от Данила, смахивающего на рокера, и от Сёмы, напоминающего сельского пастуха. «Мы с Алисой команда». «Это мы сейчас посмотрим, какая вы команда». Выкрикнул Дэн, и мне послышалось в его словах что-то большее, чем просто пикировка перед игрой. Мы с Ромой схватили джойстики и наклонились вперед, как перед стартом забега. На экране пошел обратный отсчет, а когда погас ноль, мой рыцарь вывалился в самую кучу противников. У Роминого персонажа ситуация была не лучше. Мы рубили и пробовали комбинации кнопок. Я нашла мгновенный разворот с вырубанием врагов по кругу, прыжок и таран с вытянутым клинком. А еще увидела, что наша цель – выход с уровня в дальней стене. Он находился в нише, в которой опускался потолок, а по самим кирпичикам, как слезы, спускались цифры обратного отсчета. Вокруг стоял гвалт, как на футбольном стадионе. Все кричали и давали советы, комментировали наши промахи и выли от восторга, когда что-то удавалось. Нас охватил такой азарт, что на остальных осмотреть было некогда. Прорубив в рядах противников коридор, я рванулась в сторону стены с выходом. Рома прикрыл мой отход. Я нажимала на выступы, разбивала декоративные элементы, но ничего не помогало. Потолок опускался, цифры уменьшались. «Кольцо, Рома, кольцо!» «Мне показалось, что кричит Данил. Он был в команде противников, и Роме ничего советовать не мог, но я могла поклясться, что слышала именно его голос». Рыцарь Грани накачнулся к правой стене. В ней были четыре кольца со вставленными факелами. Пятое было пустым и переливалось золотом. Мне было понятно, что это ключ к выходу. Ура! С колотищимся сердцем я направила рыцаря в Ромину сторону. Думала, что он снова пропустит меня к кольцу, прикрывая монстров, но Гранин этого делать не стал. Я едва успевала спасать своего мечника от ударов наседающих противников. Старалась успеть пить восстановитель энергии и убивать монстров. Жажду победить команду Данила подогревали вопли остальных участников вечеринки. Монстры кинулись в атаку, особенно донимали крылатые твари. Они били выше того, куда доставал меч. Я подпрыгивала в воздухе рубила похожих на зубастых летучих мышей монстров. Рома бился с креплением держателя факела. Кольцо, «Кольцо! Кольцо!» Скандировали вокруг. «Рома, давай кольцо!» Меня трясло от азарта игры. Пальцы клацкали по кнопкам джойстика с невероятной скоростью. Лязгань оружия вопли поверженных монстров и крики людей вокруг слились в единый рев. «Кольцо! А кольцо! Кольцо! Рома, давай, давай кольцо! кольцо!» Вдруг все изменилось. Монстров отгородил от нас сияющий купол. Ромин-рыцарь, зажав в одной руке меч, другой держал сияющий золотой круг. Крики стихли. Я искала глазами отверстие в стене с обратным отчетом, в которое можно было вставить сияющий артефакт. Но не находила. Судя по тому, что Ромин-рыцарь тоже стоял без движения, он тоже не видел выхода. Рызкая взглядом по стене с цифрами, я не замечала ничего вокруг. Торопилась отыскать ключ и выиграть у Данила с Семеном, пока меня не тронули за плечо. Все смотрели на меня. Инга качнула головой в сторону гранина. Рома стоял на одном колене. «Кольцо! Кольцо!» Начали скандировать айтишники. Захваченная азартом игры, я металась взглядом от висящего на стене монитора с рыцарями к Роме, а потом охнула, поняв ситуацию. Едва не уронив джойстик, положила его на сиденье дивана рядом с собой и встала. Рома смотрел на меня с такой пронзительной нежностью, что в голове не осталось ни одной мысли. Я мелко дрожала, но словно под гипнозом не могла сделать ни единого шага. «Кольцо!» – выкрикнул кто-то. Мое сердце пропустило удар. Это же не может быть правдой. Или может? Он ведь даже ни разу не признался в своих чувствах, а тут что? Рома достал из кармана пиджака бархатную коробочку и протянул мне. Он не улыбался. Был торжественным и любящим одновременно. Родным и незнакомым. Он открыл футляр. На красной ткани было закреплено кольцо с камнем. «Алиса!» – сказал он, кашлянув от волнения. Сегодня ровно год, как мы познакомились. Я никогда не встречал такой удивительной девушки. Я тебя люблю. Выходи за меня замуж. Это было так неожиданно, что я не могла ничего сделать. Хватал ртом воздух и вспоминал нашу поездку в метель. Первое свидание с Ромой и тяжеленным цветочным горшком Наши встречи, поцелуи в кинотеатрах. На глаза навернулись слезы. Мне никак не удавалось взять себя в руки. Рома улыбнулся и качнулся вперед коробочкой с кольцом. Стрекоза. «Выходи за меня замуж. Сейчас не надо принимать решение за всю жизнь. Достаточно просто сказать «да». «Да!» – завопила я и бросилась к Роме. Гранин вскочил на ноги и молниеносно надел кольцо на палец. Уже через секунду я была зацелована и барахталась в Роминых объятиях. А еще через минуту он отправил смс-ки родителям и увез меня в свою квартиру.